Вечером в общежитии вообще пришёл при념, чего раньше с ним никогда не бывало, а на следующую ночь случилось нечто шокирующее. Мы проснулись от необъяснимого чувства страха. В комнате стояло странное бело-зелёное свечение. Оно исходило от Сергея. Константин протянул руку, чтобы разбудить его, но рука наткнулась на невидимую, очень холодную преграду. Через несколько минут Сергей на наших глазах стал таять. Его тело стало туманным, потом прозрачным и наконец совсем исчезло. Мы не успели прийти в себя от шока, как наш исчезнувший товарищ появился вновь. Свечение исчезло, друзья разбудили Сергея. Он ничего особенного не заметил и не почувствовал, как будто спал как всегда. На следующую ночь повторилось то же самое и так 4 раза подряд. Наконец, Сергей решил поделиться с друзьями своей тяжёлой тайной. По его словам, 11 октября в 23:45 он возвращался из микрорайона, где в это время обычно мало людей. Внезапно перед ним, как будто из воздуха возникли три человекообразных силуэта. Один из них как бы протянул к нему руку и сознание отключилось. Очнулся он на том же месте через 45 минут. Как добрался до общежития, не помнит. Во сне вспомнила, что с ним случилось, но нам не рассказал. Последующие ночи его куда-то отвозили и возвращали обратно. А увидев третий номер газеты Аномалии за 90-й год и фотографию гуманоида в статье необычными недосмотр, Сергей Долгов смотрел на изображение, а потом прошептал: "Это же он. Сейчас нашего товарища совершенно не узнать". Он стал задумчивым и молчаливым, словом теперь он совсем не похож на того Сергея, которого мы знали до октября 90-го года. В средние века, вероятно, парень ждал бы костёр за общение с духами тьмы. Маги древности начали его спасение с того, что посоветовали бы ему ставить на ночь у изголовья маленькую чашечку с эвкалиптовым маслом и ни в коем случае не ослаблять свои защитные силы алкоголя. Змей, говорят, песта-людина летает по поднебессю дыша пламенем, над знакомой ему избою он рассыпается искрами и через трубу является перед избранной подругой и оборачивается молодцом нессказанной красоты. Плодом связи жонца змеемы бывают небыхновенные дети, а богатырику десятиники и кикиморы. Афанасьев. Зимой 1991-1992 годов с жительницей города Тольятти, которая тогда была уже за 50, произошел такой случай. Как-то легла спать поздно ночью, лежала лицом к балконному окну. Уснуть не успела, что-то необычное заставило открыть глаза. Увидела, как в пространстве за окном от оконного стекла высветилась тоннель коридора света, поднимающийся вверх. По нему в квартиру спустился пришелец. Ростом он был не более 1,3-1,5 метра, кожа с серовато-зеленым оттенком, голова лысая, глаза чуть приподняты к вискам. На нем был комбинезон из серовато-голубоватой ткани. Приближался он плавно, как бы летел. Когда приблизился, женщина почувствовала в теле полное оцепенение, при котором невозможно было никакое сопротивление. Существо приподняло руку и лучом из ладони осветило нижнюю часть живота женщины. А потом также плавно удалилась по световому коридору. Через 2-3 недели женщина почувствовала в себе все признаки беременности, что само по себе быть не могло, потому что она давно уже жила одна. Не веря своим ощущениям, сходила к гинекологу и та подтвердила факт беременности. В размышлении о том, как быть с этим, прошло 3 месяца. И вот однажды ночью точно таким же образом появился тот же пришелец по светящемуся тоннелю и вился к ней в комнату.